птицы буквально обрушились на ветви дуба, нависавшего над хижиной. Птицы летели отовсюду, и вскоре дерево превратилось в огромный букет из крыльев, щебита и трелей. Спасибо, друзья, за то, что вы так быстро откликнулись на мой призыв, сказала фея. Однако, мне нужны только ночные птицы. Остальных я сегодня отпускаю. казалось, на дерево налетел невидимый ветер, сорвавший целые грозди поющих листьев. На ветвях остались только филины, совы и соловьи. Фея продолжала: могущественный волшебник срывает с неба и пленяет звёзды. Я должна узнать, как он это делает. Нужно отыскать его убежище, чтобы пресечь зло. Летите во все стороны, садитесь на самые высокие деревья, смотрите. Каждая летящая звезда оставляет позади себя светящийся след. Узнайте, как можно точнее, куда падают звёзды. Об остальном я позабочусь сама. В путь, мои друзья. На утро тысячи птиц со всех уголков света вернулись к фее, выслушав их Она поняла, что волшебник скрывается в знаменитом замке Оф. При дневном свете это были страшные руины, в которых кишмя кишели гадюки, скорпионы и жабы, но с приходом темноты развалины превращались в величественный и роскошный замок. У феи созрел план. Не раздумывая ни секунды, она обернулась старой ведьмой. Платье с драгоценными камнями стало грязными и дрявыми лохмотьями, а волшебная палочка помялом, на которой ведьма тотчас же и взгромоздилась. Она взвилась в небо и опустилась на сосну как раз напротив развалин замка Оф. Едва зашло солнце, как древние стены стали подниматься из руин, словно мириады невидимых гномов ставили камень на камень. пока не возник великолепный дворец, стёкла которого замерцали в последних отсветах уходящего дня. Одна из дверей на балконе последнего этажа медленно приоткрылась. Улыбка мелькнула на губах феи, притаившейся на дереве. И вот наступила безоблачная тихая ночь. Казалось, всё только и ждёт появления звёзд. Увы, На небе не осталось ни единой звёздочки, словно на лужайке, с которой злой мальчишка сорвал все цветы. Тщетно было искать красный Альдебаран или голубую Вегу, или сверкающий Сириус, и фея печально созерцала пустой небосвод. Внезапно она увидела звезду Бетельгейзе, поблегшую, как цветок, у которого перерезали стебель. Время от времени сильные толчки заставляли Бетельгейзе вращаться вокруг собственной оси. Звезда долго сопротивлялась притяжению колдовских заклятий, но наконец сорвалась и стала падать вниз, окружённая облаком света. Фея следила за её полётом до самого балкона замка Ов, смеясь во всё горло, волшебник схватил бутыль, где среди других звёзд уже билась новая пленница от бетельгейзе исходили такие ослепительные лучи света что глаза самого волшебника превратились в два ярких огня наконец оторвав взгляд от бутыли он заметил на балконе какую-то старую ведьму та сидела на перилах сжимая в руке помело и презрительно глядя на чудадея Волшебнику ничего не стоило превратить ведьму в соляной столб, и он рассмеялся при мысли, какую дурную шутку сейчас сыграет с незваной гостьей. Вы оказали мне честь вашим визитом, сказал он высокомерно. Сколько же стоит эта честь? Ведьма показала ему бутыль, сверкающую пламенем. Ха-ха-ха, загоготал чародей. Вы, очевидно, полагаете, что я предложу вам несколько звёзд для украшения вашей безобразной шеи. Речь не обо мне, спокойно ответила ведьма. Но о таких святых вещах, которых не касаются даже самые знаменитые феи и волшебники. Я говорю о звёздах. Выпустите их из бутыли и отправьте назад на небо. Что это взбрело вам в голову, старая вы сова? Кто разрешил вам столь нагло вмешиваться в магию и колдовство? Кого интересует ваше мнение? Бросившись к ведьме, он схватил её за руки, втащил в комнату и силой усадил напротив бутыли. А теперь, извичительно добавил он, Я буду иметь честь превратить вас в сленной столб. Я позабочусь о том, чтобы только глаза оставались у вас живыми, и чтобы вы могли целую вечность созерцать шедевр самого могущественного чародея на земле. Сжимая запястье старухи, он медленно и свирепо произнёс: "Забуть, Кембела, дотль! Да застынь поперёк и вдоль, усни навсегда!" Ксой. И вдруг волшебник оцепенел. Ведьма на его глазах превратилась в фею, и перед её сверкающим платьем померк блеск пленённых звёзд. Колдун задрожал, ноги его подкосились, лицо побледнело, а глаза позеленели от страха. Он хорошо знал, что заклинание, только что им произнесённое, становится смертным приговором для волшебника, если оно обращено к столь же могущественной и всесильной фее. Вот куда тебя завела безудержная гордыня, сказала фея. Ослеплённый своей властью, ты даже не заметил, что ведьма, которую ты хотел заколдовать, оказалась поддельной, ведь у неё не было крючковатого носа. Какой бывает у истинных ведьм в назидание всем чистолюбцам на свете, ты будешь подвешен к луне, вороны выклюют твои глаза, а мучения будут продолжаться 13 ночей. Затем фея подняла волшебную палочку и прикоснулась к бутыли. Стекло с треском лопнуло, и начался небывалый фейерверк. подобно ракетам звёзды с весёлым свистом стали взлетать одна за другой пошёл настоящий огненный град и вся вселенная засверкала как сверкает небо в большой праздник драгоценные алмазы вспыхнули бесчисленными гранями и земля присоединилась к этому невиданному празднеству голоса ручьёв слились в многоголосый хор и повсюду на прудах на реках на морях Вспыхнули и закружились в танце огненные лучи. Древью пели, горы ликовали, равнины радостно перекликались друг с другом. Казалось, весь мир купается в звёздной пыли, с несказанной лёгкостью поглотившей целую планету. Больше часа продолжалось это буйство света, и лицо злого волшебника было обезображено ужасом. Каждый сверкающий след звезды жёг ему глаза. Каждый возглас радости раздирал его грудь, каждый вздох освобождения пронзал ему сердце, и когда наконец фея коснулась его своей волшебной палочкой, от гордого чародея осталась одна пустая оболочка. 13 ночей тело его раскачивалось, подвешенное за рожок месяца, там, среди мириад горящих звёзд. А фею с тех пор уже никто никогда не видел. Но слова её не забылись. Тысячи людей восторженно рассматривают созвездия, а те, кого разлучает судьба, обещают друг другу, где бы они ни были, смотреть каждую ночь в один и тот же час на одну и ту же звезду. Снеговик